Глава двадцать третья. Увидав меня, Катька всплеснула руками. «Это что?» Парик и перья. «Вижу, зачем нацепила?» «Долго рассказывать. Ты можешь снять с меня эти украшения?» «Садись», — покачала головой Катюха. «Ну, Вилка, от тебя чего угодно ожидать можно». Я села в кресло. Катерина стала ощупывать мою голову. Потом вынесла вердикт. «Ты дура!» «Есть возможность снять все это, не оценивая мое умственное развитие?» «У тебя на макушке балетный парик!» «Какая мне разница!» – рассердилась я. «И потом, они разве разные? Для жизни, театра и балета!» «То-то и оно!» – пустилась в объяснение Катька. «Если бы ты просто собралась накладные волосы носить, то ерунда!» Натянула и пошла. «В театре парик слегка приклеивают специальным клеем на висках, лбу...» Ну, чтобы не сполз во время действия. А балетный... Я похолодела. Только не говори, что они его один раз и на всю жизнь натягивают, носят не снимая. В балете ведь главное не красота волос, философствовала Катерина, перебирая ножницы и расчески, лежащие на столике. Балерина постоянно в движении, следовательно, все должно очень хорошо крепиться. Ну, прикинь, «Начинает лебедь ногами дрыгать, и в разные стороны летят волосы, заколки, ленты...» «Поняла, что же с моей головой?» «Ты вечно торопишься», — недовольно буркнула Катька. «Никогда до конца не дослушаешь. Отвратительная привычка, между прочим». «Давай вернёмся к парику, потом обсудим мой характер», — вздохнула я. «Объясни, почему эта дрянь не снимается?» «Да очень просто», — пожала плечами Катя. «Эти кудри изнутри имеют что-то вроде липучки. Ты их нацепила, и они приварились намертво к твоим волосам». «И все балерины отдирают после спектакля волосы с мясом?» Взвелась я. «Придумай еще что-нибудь поглупей». «Сама хороша», — обиделась Катюша. «Опять не соизволила дослушать коза. Балерины сначала прячут собственную шевелюру в специальную облегающую шапочку». «Прикрепляют ее шпильками, заколками, кому как нравится. А уж только потом надевают парячок «Поняла, тетя Мотя. И где только балетный причиндал раскопала». Я попыталась не впасть в истерику. «И меня от этой дряни не избавить?» «Можно», задумчиво протянула Катя. «Если разрешишь мне применить экстремальные меры». «Действуй», оборвала я ее. «Но ты сначала должна рассказать о том, «Не надо, начинай!» «Послушай, времени нет, вперёд! Не задерживайся!» «Ладно», — забубнила Катюха и принялась запихивать под парик что-то холодное. Я закрыла глаза, ощущая лёгкое шевеление на голове и слушая мирный звук. Щёлк, щёлк, щёлк. Вряд ли будет хуже, чем было. Внезапно по макушке пробежал ветерок. Я подняла веки и увидела Катю, держащую в руках нечто похожее на пуделя, с воткнутыми в шкуру перьями. «Катюха, ты это сделала! Дай я тебя поцелую!» Закричала я, вскакивая с кресла. Катька ловко увернулась от объятий. «Сядь!» «Зачем?» «Надо кое-что поправить!» В полном недоумении я послушно вернулась на место, посмотрела в зеркало и издала вопль раненого слона. На меня смотрела малознакомая женщина. Впрочем, лицо у нее было непротивное. Ну, глаза, пожалуй, очень близко посажены к излишне короткому носу. Рот чуть кривоват, однако не уродка, вполне ничего. Но лично я бы, встретив такую личность в метро, мигом удрала бы в противоположный конец вагона. Несчастная явно заболела стригущим лишаем. Ее голова была покрыта странными проплешинами, Редкие кустики волос напоминали траву, которая покрывает в августе московские газоны. «Надеюсь, вы меня понимаете. Видели чахлые былинки, согнутые в разные стороны. Желто-серые, несчастные. Ты сама захотела», — засопела за спиной Катька. «Я предупреждала, меры экстремальные, а ты слушать не пожелала». И тут только до меня дошло. «Жуткое, смертельно больное, очевидно заразное существо, не вызывающее ничего, кроме панического ужаса, это я!» «Сейчас-сейчас!» Засуетилась Катюха и схватила какой-то предмет, похожий на чёрную мыльницу. «Вот что! Закрой глаза!» Пришлось покориться судьбе. «Теперь уж точно хуже не будет!» Но я фатально ошибалась. «Всё!» — сообщила Катя. Я вновь уставилась в зеркало. Оттуда на меня смотрела наголо обритая женщина. Никогда не предполагала, что отсутствие волос способно до такой степени изуродовать человека. Кто бы мог подумать, что у меня жуткий череп, весь вытянутый, неровный. «Очень даже ничего получилось», — дрожащим голосом сказала Катя. «Немного экстремально, слишком смело, но остро. Есть некая изюминка. Не расстраивайся, Вилка». «Волосы не зубы, вырастут!» Я кивнула. «Действительно, а что остаётся делать? Рыдать? Но это совершенно бесперспективно. Волос от слёз не прибавится». «Сколько я тебе должна?» «Ничего мне не надо». «Нет, давай счёт!» «Вилка!» Всхлипнула Катька. «Ты на меня не злишься?» «Нет!» Вздохнула я. «Ты сделала, что могла!» «На, держи!» Обрадованно затараторила Катька. «Платочек шёлковый. Повяжи его, как мусульманки носят. Ага, вот так». Я полюбовалась на себя в зеркало. Вполне даже ничего. Во всяком случае, бритый череп скрыт. «Ну, спасибо». «Не за что!» — запрыгала Катька. «Отрастут, прибегай! Химию за забабахаю бесплатно!» Я влезла в машину и глянула в зеркальце. Платочек просто спас положение». «Окружающие примут меня за правоверную мусульманку, и все дела. Правда, учитывая международное положение и то, что милиция Москвы постоянно проверяет документы у всех подозрительных лиц, мне придется несладко Но выбора-то нет. Либо я выгляжу как мусульманка, либо как больная лишаем. Согласитесь, первое намного лучше. Уж не знаю, как чувствуют себя несчастные девушки, вынужденные всегда и везде появляться с покрытой головой». Может, они и не испытывают никакого дискомфорта, но мне было не очень удобно. От чего-то заломила уши, потом стало нестерпимо чесаться макушка. Впрочем, было и хорошее. Ни один человек не обратил на меня ни малейшего внимания, и я приспокойно добралась до дома несчастной Виктории Евгеньевны. Вспомнив о Назуйлевой любопытной соседке, я вытащила подушечку «Орбит», Пару секунд тщательно пожевала ее, а потом залепила глазок на двери, слишком интересующейся всем вокруг бабы. Дверь квартиры Виктории украшала белая полоска с круглым синим оттиском. «Все правильно. Милиция опечатала помещение. Но лично у меня эта, очевидно, необходимая процедура вызывает некоторое недоумение». Неужели представители властей всерьез думают, что бумажка способна остановить того, кто решит войти внутрь? Вытащив пилочку для ногтей, я осторожно отклеила один кусок ленты. Уходя назад, приложу его на прежнее место и все дела. В квартире было тихо и душно. Почему-то мне стало страшно. Стараясь не дрожать, я дошла до спальни бедной Виктории Евгеньевны и сразу увидела телефон. Кто-то Очевидно, милиционер, проводивший осмотр, аккуратно положил трубку на базу. Я нажала на нужную кнопочку. Мигом выскочили цифры 499. Обрадованная до «да я привела телефон в исходное положение, осторожно выскользнула из квартиры, поплевала на бумажку с печатью, прикрепила ее к косяку и ушла. Теперь осталась сущая ерунда узнать, кому принадлежит номер. А вот это проще простого. Чувствуя огромный прилив сил, я вытащила мобильный. Вот выручу Настёну Чердымцеву и смертельно опасной ситуации и выставлю ей счёт за переговоры. «Компания Риан, слушаю вас, Жанна!» — раздался милый голос. На секунду я растерялась. Значит, это не квартира, а учреждение? Значит, заготовленная мною речь тут не годится. Придётся переориентироваться на ходу. «Добрый день. Хочу подъехать к вам, но не знаю адрес. Улица рышкина дом 12», — моментально ответила женщина. Я сунула мобильный в сумочку. Улица рышкина расположена в районе Курского вокзала, и добираться мне до нее, учитывая, что никак не миновать Садовое кольцо, предстоит часа полтора, не меньше. Если вы хотите узнать, как выглядит ад, садитесь за руль и выезжайте на Садовое кольцо». Действительно, много лет назад, когда это шоссе, опоясывающее город, только построилось, его украшали яблони и вишни, стоявшие вдоль дороги. Но очень быстро деревья стали чахнуть, а потом их вырубили для того, чтобы расширить вечно перегруженную магистраль. Сады исчезли, а название осталось. Есть у нас еще бульварное кольцо. Вот тому повезло больше. Скверы находятся на старом месте, В них стоят лавочки и растут еще те прежние деревья, не тополя, посаженные по приказу Никиты Хрущева. Вообще столице очень не повезло с деревьями. Коренные москвичи хорошо помнят, что раньше Тверскую, называвшуюся улицей Горького, украшали толстые раскидистые липы и клены. Корни деревьев были накрыты ажурными железными решетками, а во дворах буйным пламенем желтели золотые шары. То ли кустарники, то ли цветы и переростки. Множество посадок было и на других улицах. Как ни странно, но в начале 60-х годов столица выглядела как тот самый город-сад, о котором мечтал поэт Владимир Маяковский. Вырубить липы, клёны и ясени приказал Никита Хрущёв. Он считал, что деревья мешают пешеходам и строителям, в авральном порядке возводящим из блоков малопригодное для жизни тесное жилье. При возведении черемушек, названных так из-за буйно растущей там черемухи, полностью пришлось извести посадки, давшие имя кварталу. Исчезли и золотые шары, пусть не слишком красивые, зато исправно цветущие в условиях мегаполиса». Впрочем, через какое-то время Никита Хрущев спохватился и велел заново сажать деревья. И вот тогда-то в Москве появились тополя. Липы растут медленно, тополь вымахивает за считанные месяцы. Только по этой причине он и стал главным деревом столицы. И только когда тополя стройными рядами вошли в наши дворы, стал понятен размер бедствия. Каждый раз в начале лета похожий на снег пух усеивает тротуары. Городская казна терпит огромные убытки. Приходится оплачивать бюллетени аллергикам, еще начинаются пожары, потому что белый пух очень легко вспыхивает от непогашенного окурка. Чтобы избежать этих неприятностей, тополя приходится подрезать, на что тратятся безумные деньги. Сейчас их вообще начали выкорчевывать». Поэтому, когда в газетах периодически начинается дискуссия на тему, а не пора ли уничтожить все бульвары, так как они мешают движению, мне делается грустно. Ладно, пустим под топор и эти вековые посадки, но ведь через 10 лет опомнимся и начнем сажать нечто невообразимое. Может оставить все как есть? А то ведь гляньте на садовое кольцо. Его же давно пора переименовать в бензиновое. Увертываясь от грузовиков и задыхаясь от пыли, я доползла до нужного места. На дворе праздничные дни, но, похоже, основная масса людей работает. По шоссе плотными рядами едут газели, цементовозы, грузовики с панелями. Поправив платочек, я дошла до красивого пятиэтажного здания, вошла внутрь и сразу налетела на будку с надписью «Предъявите пропуск». Пожилой охранник улыбнулся. «Проходите». «Но у меня нету пропуска». «В первый раз?» «Да». «Ступайте в регистратуру, там выдадут». Я сделала несколько шагов и поняла. «Риян» — гигантская поликлиника. Очевидно, очень дорогая, если судить по интерьеру. В муниципальных вы не встретите ковров, кожаной мебели и приветливо улыбающегося персонала. Осторожно ступая по идеально чистому полу, я подошла к стойке, за которой сидело несколько очаровательных девушек. «Вы к кому хотите попасть?» — улыбнулась одна. Я пришла первый раз. «Замечательно. Желаете купить абонемент или разовое посещение?» Я замялась. «Видите ли, эм, у меня небольшая проблема со здоровьем. Сущая ерунда, но хочется получить консультацию». «Правильно!» — кивнула девушка. «Болезнь легче предупредить, чем лечить. Сейчас и в России стали это понимать». «Так в чём у вас проблема?» «У нас работают все специалисты». Э, э, «Я хочу к врачу, к которому ходит моя подруга. Она очень им довольна». «Нет проблем, скажите фамилию?» «Не знаю». «Но как же так?» — растерялась регистраторша. «У меня есть телефон врача. Можно узнать, в каком кабинете он работает». Девушка покосилась на большой лист, исписанный номерами, и, подавив лёгкий вздох, по-прежнему любезно ответила. «Думаю, да, хотя это займёт некоторое время. Но если вы назовёте мне номер и сядете в кресло, я с удовольствием разрешу проблему. Вот бумага и ручка». Я нацарапала на листочке цифры. Девица взяла клочок и добавила. «А добавочный?» «Что?» «Вы написали общий номер нашего коммутатора» пояснила регистраторша. «Вот, видите, там сидят Люся и Нина. Звонок поступает к ним. Клиент сообщает еще внутренний номер и попадает к врачу». «Но моя подруга ничего мне не говорила», растерянно пробормотала я. «Она просто набирала номер и беседовала». «Это невозможно», покачала головой девушка. «Хотя, если ее трубка имеет тональный набор, то очень просто. Ваша приятельница попадала на коммутатор» а потом сама, перейдя в тональный режим, соединялась с кабинетом. Так многие делают. Тональный набор широко используется на предприятиях. И по тому номеру, который лежит перед вами, нельзя узнать, к какому врачу обращались. Я цеплялась за последнюю надежду. Нет. Вообще никак. Абсолютно. Мне стало нестерпимо обидно. Господи, я бегаю по заколдованному кругу тычусь во все двери лбом, расшибаю его падаю и снова вперед и снова безрезультатно. Очевидно, на моем лице отразилось самое настоящее отчаяние, потому что девушка неожиданно сказала, «Знаете, я все-таки попытаюсь вам помочь. Если вы скажете мне фамилию и своей подруги, я выведу ее карточку и увижу, к кому она обращалась. Вообще говоря, это делать не положено, но нет правил без исключений». На ее губах заиграла довольная улыбка человека, сумевшего найти выход из непростой ситуации. Интересно, как она отреагирует, если услышит сейчас от меня. Фамилии и имени близкой подруги я не знаю, но она носит черные кроссовки с красными вставками и желтыми шнурками. Не помните, в какой кабинет ходила дама в этой обуви? Да, боюсь, меня сразу отправят к психиатру. «Спасибо», — пробормотала я. «Моей знакомой не понравится, что кто-то влезал в ее историю болезни. Лучше я позвоню ей. Можно я присяду?» «Конечно, конечно. В холле очень удобно». Я сделала пару шагов и опустилась на кожаный диван. Отчаянно чесалась голова и болели уши. Но хуже всего было состояние тупой безнадежности. «Даже я, безудержная оптимистка, твердо уверенная в том, что никогда не следует сдаваться, ощущала себя мышью, тонущей в банке с вареньем. Всё, двери захлопнуты, окна заклеены, куда деваться с подводной лодки? Прости, Настена, ты-то спасла меня от крупных неприятностей, а я, похоже, не сумею тебе помочь». Задыхаясь от отчаяния, я боролась со слезами. В это мгновение на диван присели две дамы, обмотанные жемчугами и золотыми цепями. «Люсенька! Леночка! Чмок-чмок!» «Ты что пришла? Уж не заболела ли?» – заботливо спросила Люсенька. «О, Господи!» – вздохнула Леночка. «Я заехала в аптеку. Успокоительные купить. Нервы совсем никуда стали!» «Случилась неприятность?» – с жарким любопытством воскликнула Люсенька. «Только не говори, что Андрей опять пошел налево». «Хуже». «Да ну и что же?» «Мы переехали в новый дом», — простонала Леночка. «Андрюшке страшно захотелось. Понимаешь, мой муж, хоть и неуправляемый бабник, но в отличие от твоего образцова показательного семьянина, умеет зарабатывать деньги. Вот и приспичило ему перебраться в элитное жилье». «Мы тоже не нищие», — быстро парировала Люсенька. «Конечно», — Тут же согласилась Леночка. «Ты у нас железная бизнес-вуман, а я так, замужненной спиной сижу». «И где вы теперь проживать станете?» «В доме под названием «Зелёный бор». Вернее, это целый комплекс зданий. Ты представить себе не можешь, до чего утомительное дело покупать мебель». Слова «Зелёный бор» поразили меня как стрела, и я перестала слушать беседу двух заклятых подружек. «Зелёный бор». Именно в этом массиве обещали подарить квартиру парикмахеру Диме. Причем даже назвали ее номер — 666, число зверя. Костик успел сообщить мне, что Дима ездил смотреть жилплощадь и пришел в полный восторг. И вроде бы он имел дело с ее владельцем. Я вскочила на ноги. Не стоит предаваться унынью. Очевидно, владелец супердорогого жилья знает, что должен был сделать Дима, дабы заполучить элитную квартиру.